Глава 3 После приключения в Акапулько моих женщин как подменили, отдых по факту закончился. Их больше не привлекали земные красоты, теперь они занимались другим. Пао всерьез увлеклась историей нашей цивилизации и чуть ли не все дни и ночи проводила то в интернете, то в разбросанных по всему миру архивах и библиотеках. Анцилла уже реально заинтересовало земное вооружение, в основном тяжелые – ракеты, бомбы, снаряды, орудия, танки, установки залпового огня. Она буквально прописалась на сетевых оружейных форумах и на реальных стрельбищах складах-полигонах. Чаще всего туда мы ходили вдвоем, без ПАО. Используя маскировочный генератор или специальные голографические приспособления, изменяющие только лицо. Примерно такие, как то, что висело на шее у эксиленции в тот вечер, когда мы с ней гоняли на флайере по курортному танквилю. Трофейные пистолеты, кстати, опробовали в тот же день, как вернулись из Мексики. Нашли подходящее место, заброшенный полигон в казахской степи. Натырили боеприпасов прямо на складе компании-производителя и принялись полить по мишеням. Отстреляли по полтора десятка магазинов на пистолет. Практические стрельбы дамам понравились. Правда, обе потом заявили, что вне земли такое оружие в массовое производство лучше не запускать. Причины назвали разные. Пау сказала, что княжеству за глаза хватит уже внедренных мной карамультуков. что с ними и так уже вся социальная пирамида трещит по швам, и что если к карамультукам и дымному пороху добавить скорострельные пистолеты, на флоре все может перевернуться с ног на голову. А еще появление такого же огнестрельного оружия у инопланетчиков не оставит и камня на камне от нынешней независимости флорианцев. Последние просто не смогут тогда противостоять вторжению из космоса. И никакие искажающие поля, скрутобойки и антиэлектрические пояса против вооруженных взрывчаткой и огнестрелом захватчиков не помогут. У Экселенсы доводы оказались другими. Для нее все взрывчатые вещества и основанные на их свойствах автоматы, винтовки, пушки служили скорее игрушками, а не реально опасными приспособлениями для убийства себе подобных. Энергетическое оружие, судя по тому, что она говорила, было в разы дешевле, удобнее и смертоноснее. Поэтому разворачивать производство земных образцов на планетах империи стал бы только умалишенный. Выгоды подобное производство не принесет, но разорит запросто. Когда же я мимоходом заметил, что именно пороховое оружие помогло захватить вражеский УБК, а затем боевую станцию, Ансила на это лишь снисходительно улыбнулась, на то оно и исключение, чтобы не быть правилом. И тем удивительнее на фоне таких высказываний выглядело ее стремление собрать максимум информации об имеющихся на нашей планете вооружениях. Временами она даже казалась мне какой-то маньячкой, раз за разом заставляя меня рассказывать все, что я знал о той или иной вундервафле. А после выискивать чертежи, схемы, технологии изготовления, сведения о боевом применении. Кое-какие изделия приходилось тащить к себе домой для детального изучения. И изучив, возвращать обратно на склад. «Не всем, безусловно. Некоторые вещицы мы без зазрения совести прикарманивали. Отдыхать герцогине тоже предпочитала теперь не на пляже или в театре, а на трибуне какого-нибудь бойцовского клуба, наблюдая за схватками ММА. Хорошо, хоть сама поучаствовать не пыталась, а только смотрела. Но я все равно опасался, как бы ее случайно не торкнуло выскочить таки в октагон. Поэтому каждый раз сопровождал ее на такие мероприятия лично». А над моими переживаниями только посмеивалась, говоря, что опыта мира без времени ей хватилось лихвой, и повторять его она не желает. Пау ей без правил не жаловала, говорила, что у нее от них голова начинает болеть, однако компанию нам пару раз все же составила. Потом, правда, улучшила момент, и втихую, чтобы подруга не слышала, вытребовала с меня обещание, что я тоже с ней кое-где побываю. Этим таинственным кое-где, к моему несказанному удивлению, оказался клуб исторического фехтования. Причем не отечественный, а французский баронесса представила меня там своим женихом и страстным любителем реконструкции битв, где участвовали швейцарцы. Под это дело мне тут же вручили фанерную алибарду, нацепили алюминиевую керасу и шлем и поставили в строй таких же придурков, а затем на нас понеслась тяжелая конница. Как после со смехом объясняла Паора, я чуть было не испортил им все представление. Местные реконструкторы разыгрывали в этот день сражение при Сан-Жакопе. Бой, который в реальной истории швейцарские наемники проиграли. Однако, как это всегда и бывает, кое-кто был об этом не в курсе. В миг, когда французские конники прорвались сквозь пики нашей баталии, я так разошелся, что сшиб своей деревяшкой трех всадников. А потом, без зазрения совести, захватил в плен их венценосного предводителя, будущего всемирного паука Людовика XI. Последний, впрочем, на меня ничуть не обиделся, даже наоборот, похвалил, сказал, что он сам из Кантона Женева, и такой исход битвы, по его мнению, наши далекие предки сочли бы вполне справедливым. Так или иначе, на аналогичное представление Пау вытаскивала меня еще дважды, но при этом заранее предупреждала, кто должен в них победить. Вся эта свистопляска продолжалась около трех недель, а потом я не выдержал. Собрал своих инопланетянок вместе и сообщил им, что больше так не могу, что у нас уже черт знает сколько не было близости, и что если я не получу ее прямо сегодня, то дальше я за себя не ручаюсь. Красавицы немного подумали, но все-таки сжарились над несчастным. Мало того, они решили внести в предстоящие действия талику романтизма. Завязали мне глаза, подхватили под руки и перенесли туда, где, как ни странно, мы еще никогда не бывали. Это было и впрямь удивительно. Почему за больше, чем месяц земного отпуска я так и не удосужился свозить своих женщин в Париж? Наверное, просто боялся. Подспудно. опасаясь, что город, который для соотечественников был всегда окружен ареалом бесчестности и изысков, окажется совсем не таким, каким его представляли по книгам и фильмам. Опасения оказались напрасны, по крайней мере для того места, где мы очутились. Тихая улочка, недалеко от вокзала Аустерлиц, запах каштанов, небольшой семейный отель, номер под самой крышей, негромкая мелодия уличной скрипки, воркование голубей за окном и ночь, наполненная любовью и страстью. А утром, хм, утром все опять покатилось своим чередом. Пао сказал, что сегодня ей надо обязательно посетить местную национальную библиотеку и что-то там выяснить насчет столетней войны. Анже, услышав, что у меня лично на нынешний день никаких дел не назначено, сообщила, что пока баронесса будет находиться в библиотеке, мы можем прошвернуться в Лас-Вегас и посмотреть там очередной турнир по смешанным единоборствам. Делать нечего, пришлось согласиться. Разница во времени между Лас-Вегасом и Парижем составляла 9 часов. поэтому на бои мы с Анцилой успели. Они начинались в одиннадцать вечера и продолжались примерно до часу ночи. Не скажу, что на этот раз был восхищен мастерством бойцов, но в общем и целом все поединки выдались достаточно интересными. С арены мы вышли сразу, как только схватки закончились, и тут же перенеслись обратно в Париж. Только не в номер, не к ПАО и не на людную улицу. Для переноса, как правило, нами использовались такие места, где почти не бывает людей. Нет камер слежения и где нас точно никто не заметит. Сегодня конечной точкой мы выбрали участок под мостовой эстакадой. В технической зоне метро, неподалеку от пересечения авеню Де Франс и Руа-де-Тольбьяк, где располагалось главное здание Французской национальной библиотеки. Вообще, 13-й округ Парижа в плане криминала считался относительно безопасным. Выходцы не из самых благополучных стран Азии и Африки жили в основном с другой стороны Сены, и на этом берегу появлялись нечасто. Но гарантировать, что сегодня они сюда не наведаются, ни я, ни Ансила, конечно же, не могли. Времени до того срока, к которому Пао обещала закончить свои архивные изыскания, осталось достаточно – почти три часа. Мы с Экселленсой могли дожидаться ее и в отеле, и в ближайшем бистро, и просто гуляя по улицам. Честно сказать, я предпочел бы отель. Не выспался, знаете ли. Ансела, однако, выбрала иной вариант. «Слушай, Дирн, а давай ты сейчас сам куда-нибудь сходишь, а я пока в Лондон сгоняю». «В Лондон? Зачем?» «Ну, мне просто тоже нужно в библиотеку зайти», – смущенно призналась женщина. «Только в британскую один документ посмотреть, ага». «Вы что, сговорились?» Попробовала я возмутиться. «Одна во французскую, другая в британскую. А мне что делать?» «Бедненький!» — пожалела мне экселенса, обняв и одарив поцелуем. «Не беспокойся. Это совсем ненадолго. Всего три часа. А после мы обе будем у тебя в полном распоряжении. Я обещаю». Обижаться на нее было бессмысленно. «Ладно, лети!» — махнул я рукой. «Но только с условием. Три часа и не секунда и больше. Я буду ждать тебя здесь. Согласна?» «Договорились». Анцилла исчезла. Я остался один. Возвращаться в отель мне неожиданно расхотелось. В бистро и просто шляться по улицам тоже. Странные не все-таки, эти инопланетянки. Кругом столько соблазнов, а они все по библиотекам до да полигонам. Зачем? Размышлять о бренности бытия было удобнее лежа. Лежанку я устроил себе прямо под эстакадой, в нише между опорами, сняв куртку и положив ее под голову вместо подушки. Свободный мир, свободные нравы. Захотел стать клошаром и стал им. Поразмышлять у меня не вышло. Сказалась бессонная ночь. Я и сам не заметил, как закимарил. А когда наконец очнулся, до контрольного времени оставалось всего полчаса. Заново провалиться в сон означало тупо проспать момент, когда вернется Анцило. А бодрствовать все эти 30 минут мне не слишком хотелось. Поэтому, чуть подумав, решил, что чем издеваться над организмом, лучше это время просто украсть. Сказано, сделано. Коротенький выплеск барьерной энергии, алая вспышка и на часах уже 5 минут до времени че. Хватит, чтобы и себя привести в порядок и эксцелленцу встретить. Встав с лежанки, я не спеша прошелся туда-сюда. Размял затекшую шею руки. Со стороны бульвара послышался шорох шагов. Я развернулся. Это было не анцила. В мой закуток медленно один за другим заходили беженцы. Два, три, пять, шесть. Грамотно заходили, плотно перекрывая выход наружу. Я даже ничего сказать не успел, как они с копом бросились на меня, молча, словно в немом кино. Первого я встретил хлестким ударом в челюсть. Хрустнула кость. Противник не проронил ни звука. От следующего удалось уклониться. Его движения показались мне немного замедленными. Блеснул нож. Я вновь уклонился. Место, чтобы прыгать козлом под эстакадой, хватало. Двое напавших столкнулись друг с другом. Один из них припал на колено, второму я сломал руку. И снова ни звука. Хотя этот кадр, по идее, должен был просто орать от боли. Но он не орал, не стонал, а вместо этого пытался достать меня неповрежденной рукой. Ситуация мне откровенно не нравилась. Противники выглядели какими-то странными, с повадками биороботов. Не обращали внимания на боль и перли, как танки. То ли обкуренные, то ли под психотропами. В сознании внезапно мелькнуло сакраментальное, боевой коктейль. Чья это была мысль, моя или Меллы, фиг знает. Прежде чем врезать очередному, я на мгновение встретился с этим беженцем взглядами. Его глаза были не просто пустыми, они казались вообще неживыми, словно провалы на черепе. Мало того, я не сумел зацепиться ни за одну деталь на его лице, как будто оно было маской. Безликие! Снова мелькнуло в мозгу, и я снова не понял, чья это мысль, моя или подселенки. Над макушкой свистнула цепь. Я еле успел пригнуться. От взмаха остального прута пришлось уходить перекатом. Детские игры закончились. Начиналась настоящая рубка. Подвернувшись под руку и брошенный с силой камень, ударил безликого в лоб. Враг покачнулся, выронил арматурину, но из боя не вышел. Шагнул вперед, как сам было, и протянул ко мне свои грабалки, пытаясь схватить за горло. Остановить его удалось арматурой по черепу, с последующим тычком в глаза и ударом в коленную чашечку. Только тогда он наконец рухнул на землю. Жаль, остальных это не впечатлило. Пятеро таких же безликих продолжили наседать на меня, не обращая внимания на скрючившегося на асфальте товарища. После пропущенного удара в грудь стало трудно дышать. Соднилась щека, рука в куртке болтался, полуоторванный. Чудо, что меня еще ни разу не зацепили ножом, но чувствовалось это не за горами. Я больше никого не жалел. Бил в полную силу на смерть. Однако противники почему-то не умирали. Даже с пробитой шеей или выломанным кадыком они продолжали драться. Полное ощущение, что их требовалось не просто убить, но еще и полностью обездвижить. «Включи барьерное зрение», — шепнул опять внутренний голос. Через секунду окружающий мир наполнился новыми красками. Ауры пятерых безликих, включая валяющегося на земле, оказались зелеными, такими же, как у подавляющего большинства обитателей мира без времени. аура одного, самого дальнего от меня – оранжевой. И от этого дальнего к остальным тянулись тонкие белесые ниточки. «Он ими управляет!» – появилась подсказка. Резко сместившись влево, я поднырнул под очередную руку с ножом, крутонос на месте, подбил опорную ногу пригородившего путь безликого, и когда тот начал валиться, швырнул его на рванувшихся в атаку подельников. Несколько метров, разделяющих меня и оранжевого, я преодолел за доли секунды, но врезать ему железкой по кумполу уже не успел. Противник вдруг выбросил в мою сторону руку и будто толкнул меня вывернутыми наружу ладонями. Сверкнула яркая вспышка, ноги потеряли опору, и в то же мгновение я словно бы провалился в открывшуюся у меня за спиной бездонную пропасть.